Прием тридцать пятый. Убедительные цели. Очень частая ошибка при написании текстов — создание неких абстрактных целей, в которых авторы пытаются убедить читателя. Естественно, это у них не выходит. Люди любят конкретику, а к абстракции относятся настороженно. Сейчас я расскажу о приеме, благодаря которому вы будете уверены, что ваша цель убеждает адресата, а не вызывает приступы сарказма. Для начала нам нужно найти цель. В этой книге мы будем использовать её в качестве шаблона и всячески глумиться. Давайте представим, что цель нашего текста убедить человека воспользоваться авторской программой по раскрутке блога психолога. Чтобы убедить в реальности достижение цели, нам нужно помнить о пяти составляющих успеха. Признаки правильной цели. Конкретно, измеримо, достижимо, не имеет противоречий, включает временное ограничение. А теперь давайте разберём каждый пункт более подробно. Конкретность цели. Вы должны чётко очертить границы, в рамках которых действует ваша цель. Слабый пример. Мы поможем вам раскрутить блог в сети. Сильный пример. Мы поможем вам раскрутить блог в сети. Благодаря тому, что статьи по психологии станут приводить новых читателей, это привлечёт десятки и сотни потенциальных клиентов. Измеримость цели. Вы должны чётко сказать, на что может рассчитывать читатель. Наша любимая конкретика. Слабый пример. Вы привлечёте массу новых читателей. Сильный пример. Мы обязуемся довести число целевых посетителей до 800 в день. Достижимость цели. Невероятный прокол совершают сегодня инфобизнесмены, обещая золотые горы уже завтра. К сожалению, они так и не поняли одну простую истину. Их приёмы устаревают, а люди умнеют. Думайте об адекватности ваших обещаний. Слабый пример. Реальные результаты уже через неделю Сильный пример. Средний срок раскрутки до нужного показателя 5-7 месяцев, включая работы по оптимизации блога и текстов. Цель не имеет противоречий. Смысл в том, чтобы достижение цели не противоречило моральным принципам, не требовало отказа от каких-то привычек, не предусматривало отказа от любых других целей. Слабый пример. Для быстрого эффекта мы рекомендуем закупить порядка 100-200 положительных отзывов на крупных психологических форумах и сайтах отзывов. Сильный пример. Вся работа ведётся исключительно белыми методами раскрутки. Временное ограничение. Вы должны чётко сказать человеку, в течение какого времени будет достигнут тот же результат, который вы гарантируете. Слабый пример. Вы и сами не заметите, как попадете в топ поисковых систем. Сильный пример. Если в течение восьми месяцев число посетителей не достигнет 800 человек, мы вернем вам всю сумму. А теперь давайте скомпонуем наши примеры, чтобы посмотреть на них в упор. Слабый, неубедительный текст. Мы поможем вам раскрутить блог в сети. Вы привлечёте массу новых читателей. Реальные результаты уже через неделю. Для более быстрого эффекта мы рекомендуем закупить порядка 100-200 положительных отзывов на крупных психологических форумах и сайтах отзывов. Вы и сами не заметите, как попадёте в топ поисковых систем. Сильный, убедительный текст. Мы поможем вам раскрутить блог в сети. Благодаря тому, что статьи по психологии станут приводить новых читателей, это привлечёт десятки и сотни потенциальных клиентов. Мы обязуемся довести количество целевых посетителей до 800 в день. Средний срок раскрутки до нужного показателя 5-7 месяцев, включая работы по оптимизации блога и текстов. При этом вся работа ведётся исключительно белыми методами раскрутки. Если в течение 8 месяцев число посетителей не достигнет 800 человек, мы вернём вам всю сумму. Пока мы собирали наши тексты из конструктора, о какой-то гибкости материала и его небывалой красоте говорить не следует. В первую очередь важно было отразить принцип. Естественно, настоящий материал можно уплотнить и сократить. Важно только, чтобы текст проходил тестирование на соответствие пяти компонентам. Есть все пять факторов. Чудесно. Значит, материал будет убеждать. Нет? Дорабатываем.